суббота 15 -е. 22 это было больше похоже на чертеж компьютера чем на карту лондонской канализации большой лист бумаги лежал на полированном дубовом столе и каждый угол придавливала пепельница дональд робертсон затушил сигарету в хрустальном блюдце и тут же закурил он настороженно рассматривал карту вглядываясь в дюжину или около того красных крестиков отмеченных на ней Его левый глаз на мгновение дернулся, как это обычно бывало, когда он волновался или раздражался. Последние полтора года он возглавлял Центральное управление водоснабжения Темзой, но это была его первая серьезная проблема. Примерно полгода назад произошел инцидент, когда обрушилась старая канализационная труба, поймав в ловушку трех ремонтников на пару часов. Но ничего подобного тому, с чем он столкнулся в данный момент, не было. Он снова вгляделся в карту, глаз подергивался почти в такт пульсу. «Сохо, Сент-Джайлз, Пикадилли и Блумсбери», — сказал он, постукивая по карте кончиком ручки. «Все жалобы поступают из этого района». Он обвел его кругом. «Если так продолжится и дальше, Департамент охраны окружающей среды начнет ломиться в эту чертову дверь, чтобы узнать, что происходит». «Это совершенно очевидно, Дон», — сказал другой мужчина. Ему ещё не исполнилось сорока, он был примерно на год моложе Робертсона. На нём был тёмно-синий костюм, который очень нуждался в глажке. Уголки воротника рубашки загнулись вверх, как сухие листья, и выглядели так, словно выколют ему глаза, если он слишком быстро наклонится вперёд. «Какой-то фильтр заблокирован», — продолжал он. «Это твоя ответственность, Эд». — ответил Робертсон, глаз бешено задёргался. — Я думал, эти чёртовы штуки регулярно проверяют. — Так и есть, — заверил его Эдвард Даут. — Каждый фильтр проверяют и чистят не реже трёх раз в неделю. Третий мужчина шагнул вперёд и провёл пальцем по карте. Макс Келли был высоким, крепко сложённым мужчиной с руками, похожими на стволы деревьев, и ладонями размером сокорок. Правда, лысеющая голова в очках с толстыми линзами выглядела так, словно принадлежала какому-то другому человеку. Возможно, как неудачный результат неправильно сделанной пересадки. Тело у него было лесоруба, а голова — мультяшного технаря. «Это должно быть адский завал, раз такие проблемы возникли», — сказал он. «Некоторые трубы в этом районе довольно старые. Возможно, произошел обвал», — предположил Даут. Робертсон принялся возбужденно расхаживать по комнате, глубоко затягиваясь сигаретой. «Унитазы не смываются», — отрезал он. «Сточные воды не утилизируются, а в нескольких местах на улице даже попадали неочищенные источные воды. У меня тут письмо от какого-то типа, который зачем-то спустился в подвал, и бедняга чуть не утонул в своем... отходах своих, короче. Они просочились через пол». «Я немедленно пошлю туда бригаду техников», — сказал Келли. «Не могу понять, почему всё это началось так внезапно», — раздражённо сказал Робертсон и посмотрел на Дауда. «И прежде чем ты что-нибудь скажешь, Эд, я не думаю, что обрушение труп может вызвать такое. Я придерживаюсь версии с фильтрами». «Я и не спорю с тобой, Дон», — сказал другой мужчина. «Я просто предположил, что это может быть обрушение тоннеля». «Но чтобы это ни было...» «Я хочу, чтобы вы все выяснили как можно быстрее. Я не обязан рассказывать вам обо всем, что может угрожать вашему здоровью». Мужчины посмотрели друг на друга, потом на карту с множеством красных крестов. «Если мы быстро что-нибудь не сделаем», — добавил Робертсон в последний раз, затянувшись сигаретой, «в городе начнутся всевозможные болезни. Я думаю, что первой лондонской чумы было достаточно, не так ли?» Было ли это замечание шутливым или нет, остальные мужчины не знали. В любом случае, никто не засмеялся. На двух улицах, примыкавших к Нью-Оксфорд-стрит, сточные воды сочились из канализационных труб и выливались на дорогу. Вонь, усилившаяся от обжигающего жара, стояла невыносимая. Ряд офисных зданий пришлось эвакуировать, когда переполнились туалеты. Отель на Шавсбери-авеню получил жалобы от нескольких постояльцев, когда те обнаружили лужи частично разбавленных человеческих отходов, просочившихся под двери их номеров. Двор британского музея был залит литрами вонючей воды. Группа туристов, посетивших выставку восковых фигур в палладиевых подвалах, была потрясена, обнаружив, что их заливает вонючая вода, которая всего за минуту или две поднялась до лодыжек. Несколько станций на Центральной, Северной и Пикадиле линиях обнаружили, что сточные воды начинают образовывать лужи под электрифицированными путями. К двум часам дня ситуация вовсе вышла из-под контроля.